Дэнни взглянула на нее. В полутемной комнате Элли невозможно было как следует ее рассмотреть, но сейчас при свете лампы увиденное потрясло Дэнни. Под правым заплывшим глазом Лиловел синяк, разбитые губы кровоточили. Лицо Элли выглядело более бледным, чем вечером, и рука, в которой она держала тарелку, заметно дрожала. Женщина прошла в комнату и поставила тарелку на пол перед Дэнни. Это был тонкий ломтик хлеба, скудно намазанный джемом. Дэнни с благодарностью посмотрела на Элли, перед тем, как быстро проглотить его, и лишь потом заговорила. «Что с твоим лицом?» — спросила она. Элли повела плечами. «Теперь мы два сапога пара, правда?» «Это Бакстер не унималась, Дэнни. Я слышала, как вы ссоритесь». Подозрение промелькнуло на лице Элли. «Что ты слышала?» Немного солгала Дэнни, но Элли, казалось, не поверила ей. «Надеюсь, он не будет бить меня», — проговорила девочка. Элли слегка наморщила лоб. «Просто делай то, что он велит, малышка», — посоветовала Элли. «Делай то, что он велит, и все будет в порядке». «Но я не знаю, чего он от меня хочет. Не знаю, зачем я здесь и почему мне не позволяют уйти». Элли отвела глаза. Похоже, она раздумывала, сказать что-нибудь или нет, но в последний момент решила не говорить. Все еще дрожащей рукой она взяла тарелку и встала. «Тебе кое-что понадобится, если ты останешься здесь», — произнесла она так, словно речь шла о ком-то, поселившемся в гостинице. «Полотенце, зубная щетка, одежда, немного еды. У тебя есть деньги?» — Дени помотала головой. «Их украли». Элли, казалось, не была этим удивлена. «У меня у самой их немного», — призналась она. «Посмотрим, чем я могу помочь». Она направилась к двери. Элли позвала ее Дени и женщина обернулась. Да. Девочка колебалась. Она позвала Элли только потому, что не хотела оставаться одна, и теперь придумывала, чтобы сказать. «Спасибо тебе за тост», — пробормотала она. Элли кивнула и вышла. Дэнни осталась в комнате одна. Услышав, как закрывается входная дверь, она выбралась наружу, чтобы проверить ручку. Но дверь, конечно, оказалась заперта. Через час или немногим более Элли возвратилась и прошла прямо в комнату Дэнни. Теперь на ней были джинсы и зеленый облегающий джемпер. Она слегка подкрасилась. В руках Элли держала два полиэтиленовых пакета. Поставив их на пол, она вытащила зубную пасту и щетку, мыло и маленькое белое полотенце. Немного произнесла она извиняющимся тоном. «Все, что я могла себе позволить, правда». «Хотела купить тебе подушку, но денег не хватило. Можешь взять одну из моих, если хочешь». Да я не понимала, что должна поблагодарить Элли, но слова как-то не шли с губ. Не вызывало сомнения, что женщина действовала из добрых побуждений, но купленные ею вещи словно бы узаконивали заключение Дэнни. Не станут же покупать зубную щетку для того, кто не задержится здесь. То, что девочка не рассыпалась в благодарностях, по-видимому, не беспокоило Элли, которая доставала из пакета еще что-то. Она вытащила банку консервированной фасоли. Еда объявила она коротко. «Едок из меня никакой, я не знала, что купить для ребенка». Она запнулась. «Для другого человека», — продолжила она тише. Элли отправила банку с фасолью обратно в мешок. «Ты не слишком-то разговорчива, да?» Прокомментировала она молчание Дэнни. Та смотрела в пол. «Все в порядке», — успокоила Элли. «Ты прости, что я на тебя накричала. У меня в комнате. Просто тебе следовало бы постучать, прежде чем входить, вот и все». А если я не отвечаю, надо немного подождать, ясно?» «Ясно», — ответила Дэнни. «Тогда пошли», — Элли постаралась придать бодрость своему голосу. «Будем чаевничать», — она улыбнулась. «Помнишь, что значит чаевничать?» Дэнни встала и серьезно поглядела на женщину. «Да», — сказала она, — «я помню». И пошла вслед за Элли на кухню. Они ели тосты с фасолью и пили чай в молчании. А когда закончили, Элли взяла тарелки и поставила их в раковину. Она то и дело пыталась завести беседу с Дэнни, но девочка отвечала через силу, поэтому Элли в конце концов замолчала. Время от времени блондинка исчезала в своей комнате. В эти промежутки Дэнни не двигалась с места, так как не хотела уходить к себе. Элли возвращалась примерно через час, чтобы проведать ее. Так медленно проходил день. Близился вечер. Когда на улице стемнело, Дэнни отметила перемены в поведении Элли стала нервной и раздражительной, и чаще входила и выходила. Поминутно поглядывала на часы. Заговаривая, она выглядела рассеянной, словно думала о чем-то другом. А через некоторое время вообще перестала разговаривать и вела себя так, словно Дэнни рядом не было.